Глава 13 Было так тихо, что казалось, будто бы можно было расслышать, как трутся боками облака, пролетая по небу. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но вот только в этой бездонной голубизне не было ни облачка. Могучие кедры, окружавшие обрыв плотной стеной, словно застыли в прозрачном янтаре. Ни одна иголочка не шевельнулась, когда братья появились на краю знакомого с детства плоского камня, нависшего над ущельем. Вроде бы уже не утро. Антон озадаченно нахмурился. Речка уже должна была наполниться водой, но ее не слышно. «Речки в этом ущелье отрдес не было». усмехнулся Сабин. «Все эти фокусы устраивал Дэв. Мне отец рассказывал, что забрал местного духа с собой, когда переселился на новое место. Этот переселенец как раз и заправлял озером в жерле вулкана. И он же тебя прикончил». «А я в детстве верил, что наша речка волшебная». В голосе Антона послышалось разочарование. «Да, Кора права. Все не то, чем кажется». «Наверное, зря мы сюда вернулись», – посетовал он. «Это место выглядит совсем иначе. В наше время рядом с камнем была огромная открытая площадка, на которой легко помещались все жители поселка. А теперь лес подобрался к самому обрыву». «Боюсь, это не самое большое изменение», – Сабин указал пальцы наверх. Антон задрал голову и буквально ахнул. «Все небесное пространство – Едва заметно переливалась, словно в воздухе висела алмазная пыль. Не сказать, чтобы эта взвесь как-то раздражала. Собственно, если не приглядываться, то ее вообще можно было не заметить. Но выглядела она совершенно неестественной. Примерно так же мерцал магический щит, который создавали творцы. — Это какой-то защитный купол, — сделал очевидное умозаключение Антон. — А значит... Местечко, где мы появились на свет, кто-то обжил. Закончил за него Сабин. И я даже вижу одного из этих жителей. Вернее, одну. Антон обернулся и сразу увидел эту самую жительницу. Хрупкая, светловолосая барышня, одетая явно не по погоде, шла между высоких кедровых стволов прямо к незваным визитерам. Когда она приблизилась, стало заметно, что отсутствие теплой одежды было далеко не самой странной деталью ее туалета, Вдобавок, она была басая. Мне даже смотреть на нее холодно. Антон невольно поежился. «Ты лучше на ауру ее взгляни!» А в голосе Сабина послышалось откровенное напряжение. Антон присмотрелся к легкомысленно одетой барышне, и ему тоже сделалось не по себе. Такого мощного поля ему, пожалуй, никогда не приходилось видеть, по крайней мере, у людей. Девушка словно светилась. и Орел Света распространялся далеко за пределы кедрового леса. Правда, немного успокаивал тот факт, что в ее ауре присутствовали в основном чистые светлые цвета, то есть можно было не ждать агрессивности. «Добро пожаловать!» В голосе незнакомки совершенно не было настороженности или раздражения. «Раньше нас не посещали маги. Родителям будет очень интересно с вами познакомиться». «С чего ты взяла, что мы маги?» Антон неловко попытался изобразить святую простоту, но Сабин его оборвал. «Не тупи, братишка!» Он приветливо улыбнулся хозяйке. «Мы же прошли сквозь их защитный купол. Кем еще мы можем быть?» «Меня зовут Дара!» Как ни в чем не бывало, представилась девушка. Сабин уже открыл рот, чтобы соблюсти правила куртуазности, но тут заметил, что глаза его брата буквально вылезли из орбит от удивления. «Разрушитель!» пробормотал Антон. Но ведь тебе должно быть лет сто, не меньше. Вы меня знаете?» Девушка совсем не смутилась, даже, пожалуй, обрадовалась. «Простите, но я вас совсем не помню, хотя память меня еще ни разу не подводила, несмотря на долгую жизнь». Последнюю фразу она произнесла с таким невинным кокетством, как бы намекая, что указывать женщине на ее возраст – это не камильфо. «Последний раз я тебя видел, когда тебе было несколько недель от роду. Голос Антона откровенно выдал его волнение. «Значит, вы должны знать мою маму», невозмутимо констатировал Дара. «Это же просто замечательно, что вы нас навестили именно сейчас». Девушка радостно заулыбалась. «Родители так редко бывают дома, но вчера они как раз вернулись. Мама будет рада встретить старого знакомого». Антон невольно поморщился, поскольку встречаться с Кристиной ему совсем не хотелось. И если честно, его вообще удивила та теплота, с которой брошенная в младенчестве дочь отзывалась о своей безответственной мамаше. После того, как Кира исчезла из его поля зрения, забрав с собой малолетнюю разрушительницу, Антон несколько раз сталкивался с Кристиной в убежище. Судя по самодовольному виду, эта дамочка совсем не раскаивалась в своем отвратительном поступке. Неужели родственные чувства оказались сильнее эгоизма, и семейство снова воссоединилось? После официального представления Дара протянула гостям руки. И через секунду они оказались перед добротным домом, сложенным из столетних кедров. Неподалеку можно было заметить еще несколько таких же домов, но в целом поселение было совсем небольшим, гораздо меньше, чем при Вене. Два десятка срубов кучковались на расстоянии в полусотню метров, как бы уважая право хозяев поселения на приватность. «Мамуль!» – позвала Дара – едва коснувшись земли своими босыми ногами. «У нас гости!» Дверь распахнулась, но на пороге появилась вовсе не Кристина, да и вообще-то была не женщина, а крепкий моложавый мужчина, причем очень знакомый. «Семен?» От изумления Антон едва не потерял дар речи. «Ты жив?» «Твоими молитвами, Творец!» Семен сбежал со ступени к лестнице и крепко обнял своего благодетеля. «Вот уж не думал, что ты сумеешь сохранить мой подарок!» – ошарашенно пробормотал Антон. «При твоем образе жизни это можно счесть настоящее чудо!» Чудо сие вполне рукотворное. Семен притянул к себе дару и чмокнул ее в макушку. «Если бы не наш подарочек, мы с Кирюшей точно не дожили бы до сегодняшнего дня. Она столько раз вытаскивала нас буквально с того света, что не сосчитать». «Так Кира тоже с тобой?» Обрадовался Антон, потому что понял, о какой маме говорила Дара. Прилегла отдохнуть. Семен понизил голос почти до шепота, словно боялся разбудить свою любимую женушку. «Мы только вчера вернулись из путешествия». «Вы бы проходите в дом», — пригласил он. «Дарчонок такой пирог зачательно сварганила к нашему возвращению, что язык проглотите». Гости не заставили себя упрашивать. И очень скоро в просторной не то кухне, не то столовой уже шкварчал кедровыми шишками самовар. А стол ломился от явств в основном с специфическим таежным колоритом. Моченые ягоды и соленые грибы оказались великолепным гарниром к обозначенному в меню пирогу. Впрочем, рядом с типичными северными продуктами соседствовало несколько салатов и свежих овощей и каких-то неведомых травок. Причем в одном из овощных блюд Гости с удивлением обнаружили совсем уж неуместные в таге кусочки ананаса. «Нужно будет завести рядом с моим домом несколько кедров», заметил Антон, с удовольствием втягивая ноздрями терпкий дымок тлеющих кедровых шишек. «Гном будет просто в восторге». «Ну, у нас нет такого самоварного распорядителя», насытившийся Семен откинулся на спинку стула. «Зато Дорчонок наладила во всем поселке такую же бытовую магию, как в твоей даче». Такого мира больше нет. Цабин решил внести посильную лепту в застольную беседу. Антон теперь живет на острове посреди океана. Однако вечерние посиделки остались в силе, и гном ими по-прежнему командует. Классно, когда ничего не меняется, — сделал легкомысленный вывод Семен, даже не подозревавший, какие перемены произошли с его знакомым волшебником. А к нам какими судьбами? — Да ведь мы в этом поселке родились, — гости смущенно переглянулись. Вот решили поностальгировать. Нет, этот поселок мы построили с нуля. Дара не удержалась от возмущенного комментария. И не только этот. Есть еще три, но мы там больше не живем, чтобы не смущать местных своим молодым видом. А твоя легкая платьице и басы и ноги их не смущает? Саркастически усмехнулся Семен. Ты бы хотя бы для виду надевал ботинки. Они уже привыкли. Дара обеспеченно махнула рукой. Так вы жили в этом месте? Обратился она к гостям. Недолго. Тут же поспешил загладить неловкость Антон. В детстве. Наверное, наш бывший поселок просто исчез. А что это за мерцание в небе? Похоже на защитный купол. Но кто его поддерживает? Он скосил глаза на разрушительницу, как бы ожидая сакраментального признания. Думаете, ты я? Дара весело расхохоталась. Ну что вы! Я не настолько могущественная. Это мамина заслуга. Так и есть. Эту технологию придумал Кирюша. В голосе Семёна сразу зазвучали нотки откровенного восхищения талантами любимой женушки. Благодаря ей все наши поселки защищены от нападения орденских братков. Ну и от непогоды, когда требуется. Мы еще когда жили на острове, под таким куполом выращивали овощи и фрукты в гидропонных теплицах. А иначе откуда бы взялись стаги ананасы? Количество информации, которую Семен беспечно вывалил на головы гостей, откровенно зашкаливало. Однако братья, не сговариваясь, вычленили из нее лишь одно слово. «Орден?» – воскликнули они в один голос. «А, так вы ничего не знаете!» Взгляд Семена сразу сделался тяжелым и мрачным, как грозовая туча. «Нашим миром управляет одна пакостная тайная организация». «Нет, об ордене нам известно». Сабин сразу встал в охотничью стойку. «Но «Ну, ты-то откуда ним нем знаешь? Так ведь я из бессмертных!» Горько усмехнулся Семен. Но видя недоумение на лицах гостей, с чем необходимо пояснить? «Это такой специальный отряд в Ордене, вроде элитных боевиков». «Никогда такого таком не слышал», помотал головой Сабин. «Хотя боюсь с этими уродами уже много лет». «А я слышал, но не обратил внимания на твои слова». Антон с удивлением воззрелся на Семена. «Значит, ты служил в Ордене. Долго?» «Очень. Отставной бессмертный тяжко вздохнул. Почти четыре воплощения. А потом я отказался выполнить приказ, и меня казнили. Я остался жив только потому, что магистр меня вытащил в последнюю минуту, чтобы натравить на Кирюшу. Не нашел ничего умнее, придурок». «Так это магистр оставил тебя умирать в портале?» «Догадался Антон». «Ну да. Решил таким способом посчитаться». Семен с отвращением процедил какое-то ругательство. Он и потом пытался нас достать, когда мы с девочками вынуждены переехали в этот мир. Но купол нас защищает. Лет сорок уже не было попыток. Вынужденно? В голосе Сабина прорезло любопытство. «Мы вообще-то и раньше путешествовали», пояснил Семен, «но всегда возвращались на остров Бессмертных». А однажды вернулись, и вместо острова нашли только голую, заледеневшую скалу. которая торчала прямо из моря. Большая часть острова погрузилась под воду, а остальная замерзла. Что же там могло произойти? Антон с недоумением уставился на Семена. И тут его взгляд случайно упал на дару. Девушка так побледнела и осунулась, словно ее внезапно постиг какой-то смертельный недуг. «Прости», — он смещенно улыбнулся, «Ты кого-то там потеряла? Давай не будем о грустном». — попросил Семен. — Мы все там потеряли наших друзей и любимых. Из мужчин вообще никто не выжил. Места в лодках трудом хватило на женщин и детей. Антон — Антон! Радостный вопль со стороны лестницы, ведущей на второй этаж, разрушил тягостную атмосферу. Кира сбежала по ступенькам и сходу кинулась в объятия своему давнему знакомому. После приличествующих знаменательному моменту слез и обнимашек все немного успокоились. И, хлебнув чайко, принялись делиться новостями. «Почему же ты совсем о нас забыла, Кирочка?» – посетовал Антон. «Лиза, по тебе очень скучала». «Прости, я не могла нарушить обещание». На губах Киры появилась жалобная улыбка. Он бы тогда отнял у меня дарочку. «Кто?» – хором воскликнул гости. «Демиург». Кира покаянно склонила голову. «Это он отправил нас на остров, чтобы изолировать нашу маленькую разрушительницу». Сказать, что Антон с Абином были в шоке от услышанного, было бы злостным преуменьшением. Они буквально зависли в ступоре. Первым очухался тот, кто до недавнего времени считал демюргом именно себя, любимого. «Когда ты общалась с демюргом? решил уточнить Сабин, поскольку самым простым объяснением сеней сюразицы могли быть временные рамки. В конце концов, его работа в данном статусе началась не так уж давно. И Кира вполне могла иметь дело с его предшественником. Однако ответ воспитательницы разрушителя его не порадовал. Да он постоянно нас проведывает, беспечно улыбнулась Кира, проверяет, что сдарочка все в порядке. Знаете, а я ведь поначалу восприняла его навязчивую опеку в штыки, покаялась она. Но ну, оказалось, что Димерок земли очень заботливый опекун. Вот и конкурент объявился, иронично хмыкнул Антон. глядя на шарашенное лицо брата. Как он выглядит?» Сабин сбросил оцепенение и деловито приступил к дознанию. «В каком смысле?» – удивилась Кира. «Это же Демиург. Он просто влезает в мою голову, и мы обмениваемся мыслями». «Учись, братишка!» Антон весело рассмеялся. «Вот это я понимаю. продвинутая технология коммуникации». «Ты бы лучше со своими делами разобрался», – огрызнулся Сабин. «До «Да нейросети ведь так и не додумался». Это вы про земную не рас... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сеть? Семен сразу оживился. Забавная штука, похожа на грибницу. Ты ее видел? Этот вопрос братья опять задали хором. Вы что ли специально репетировали? Ехидно поинтересовался Семен. Ну прям хор мальчиков. Видел пару раз. и даже имел сомнительное удовольствие побывать внутри снука. Но почему-то я ее не вижу. Сабин от злости заскрежетал зубами. Так я не своими глазами ее видел, пояснил Семен. Хотя Медина уверяла, что это он смотрит моими глазами. В общем, неважно. О нет, еще как важно. Сабин буквально подпрыгнул на стуле. Рассказывай. Рассказ Семена со всеми вопросами и уточнениями продлился пару часов. Только после этого... Довольные гости распрощались с хозяевами и отправились в освояси. Чтобы немного переварить встречу с семейством Киры, Антон предложил брату пройтись по берегу и проветрить перегруженные информацией мозги. Нагулявшись в полном молчании, они расположились у самой кромки воды, типа передохнуть, а на самом деле собраться с мыслями перед возвращением к насущным делам. — А ведь я давно уже начал подозревать, что снуки вовсе не являются эгрегориальными структурами, — заметил Сабин. — Что это просто какая-то неживая конструкция? — Зря ты нагнал паники и не позволил мне вскрыть хотя бы один нарыв. — Да разве дело только в этих конструкциях? Антон с блаженной улыбкой распростился прямо на песке и уставился в небо. Его глаза сияли, словно в них отражались невидимые на дневном небе звезды. Нам же просто фантастически повезло, братишка. Кто бы мог подумать, что ответы на все наши вопросы находятся под самым нашим носом, там, где мы появились на свет. «Возможно, мы нашли кое-что более ценное, чем ответы», – задумчиво отозвался Сабин. «Как думаешь, бессмертно годится на роль защитника Земли?»